Глава первая. Рано поутру я редко бываю в форме, а уж тем более в первые дни и йоркширской весны, когда пронизывающий мартовский ветер задувает с холмов, забирается под одежду, щиплет нос и уши. Безрадостная пора, самая неподходящая, чтобы стоять посреди мощеного двора маленькой фермы и смотреть, как красавец-конь издыхает из-за моей некомпетентности. Началось все в восемь. Я как раз кончал завтракать, и тут позвонил мистер Кэтлуэлл. «У меня, значит, рабочий конь весь бляшками пошел». «Да? А какими бляшками?» «Ну, круглыми такими, плоскими. Они у него по всему телу высыпали». «И появились они внезапно? Вечером он был как огурчик?» «Хорошо. Я сейчас его осмотрю». «Мне просто руки хотелось потереть от удовольствия».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 Однако сохранялось еще и довольно много рабочих лошадей. А добравшись до мистера Кэтлойла, я увидел, что мой пациент — это нечто особенное. Фермер вывел его из стойла во двор. Великолепный шайр, восемнадцать ладоней в холке, не меньше, благородная голова, которую он, шагая ко мне, гордо вскидывал. Я оглядел на него с чувством, близким к благоговению. Любой с крутым изгибом шеи, широкой грудью, мощными ногами с густыми щетками, над массивными копытами. «Какой чудесный конь!» — ахнул я. «Просто гигант!» Мистер Кэтлойл улыбнулся с тихой гордостью. «Да что уж, конь, что надо. Я его месяц как купил. Нравится мне, чтобы в хозяйстве был справный коняга». Мистер Кэтлойл был маленьким, щуплым, довольно пожилым, но еще бодрым и энергичным. Ему пришлось встать на цыпочки, чтобы похлопать мощную шею. Конь воспользовался этим и благодарно потерся о него мордой. И ласковый такой, смирный. Да, когда лошадь не только красива, но и нрав у нее добрый, это многого стоит. Я провел ладонью по коже, покрытой типичными бляшками. Несомненно, уртикарье. А это что? Иногда ее называют крапивницей, вид аллергии. Возможно, он съел что-то не то, но обычно установить причину бывает трудно. «И что, болезнь серьезная?» «Нет-нет, вот сделаю ему инъекцию, и скоро все пройдет. Ведь так он здоров». «Ага, здоровее некуда». «Отлично. Иногда животное в таких случаях чувствует себя неважно, но ваш молодец просто пышет здоровьем».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 Пусть этот великолепный конь побыстрее и понадежнее избавится от своей хвори. Я рысью сбегал к машине за моим надежным средством и ввел обычную дозу. Великан опять и ухом не повел. Фермер засмеялся: Ей-богу, ему ваш укол нипочем. Я сунул шприц в карман. Да-да, жаль, что не все наши пациенты такие терпеливые. Он молодчага.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 и я уже было собрался уйти, как вдруг заметил, что фермер оборвал свою речь. Молчание длилось минуту-другую, а потом мистер кэтлуэлл пробормотал. Его что-то пошатывает. Я поглядел на коня. У него чуть подрагивали мышцы ног. Дрожь была практически незаметной, но она распространялась все выше, и вот уже начала подрагивать кожу на шее, спине и крупе дрожь постепенно усиливалась. «Что это?» — спросил мистер Кэтлойл. «Небольшая реакция на укол сейчас пройдет. Я пытался говорить с небрежной уверенностью, которой отнюдь не испытывал. Малу-помалу дрожь охватила коня с головы до копыт, становясь все интенсивнее, а мы с фермером смотрели и молчали. Мне чудилось»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 И вот он уже наклоняется то на один бок, то на другой, словно столетний дуб в ураган. О, Господи, он сейчас упадет, а это конец. И ждать оставалось недолго. Великан рухнул на земь, и мне померещилось, что булыжники заходили ходуном. Он вытянулся на боку, и несколько мгновений его ноги отчаянно дергались, а потом он замер без движения. Вот так.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 Меня не хватило даже на хриплый шепот, словно со стороны. Как картину за окном я отрешенно воспринимал кубические строения служб на фоне темных холмов, в полосках снега под свинцовым небом, жгучий ветер, фермера и самого себя у неподвижного тела коня. Меня пробирал ледяной холод, я чувствовал себя глубоко несчастным, но надо было дать объяснение. Испустив дрожащий вздох, я снова открыл рот, Но тут конь чуть приподнял голову, и я ничего не сказал, как и мистер Кэтлоуэлл, А конь-великан перевалился на грудь, посмотрел по сторонам, потом поднялся на ноги, тряхнул головой и подошел к своему хозяину. Исцеление было столь же стремительным и невероятным, как и жуткий коллапс. Даже падение на булыжник ему как будто не причинило ни малейшего вреда. Фермер встал на цыпочки и похлопал коня по шее. — А знаете, мистер Харьот, бляшки-то почти совсем пропали. Я подошел посмотреть. — Совершенно верно, они уже практически неразличимы. Мистер Кэтлойл изумленно покачал головой. — Да уж, новое ваше лекарство прямо чудеса творит. Только я вам одно скажу. Вы уж не обижаетесь. Тут он положил мне ладонь на плечо и заглянул в глаза. Слишком уж оно, на мой взгляд, сильновато действует. Отъехав от фермы, я остановил машину с подветренной стороны высокой стенки. Меня охватила великая усталость. Такие испытания для меня вредноваты. Я уже распростился с молодостью, мне перевалило далеко за тридцать, и такие потрясения больше не проходили даром. Я опустил зеркало заднего вида и обозрел свою физиономию. Выглядел я довольно бледно. Однако далеко не таким побелевшим от ужаса, каким ощущал себя. Не проходило и ощущение вины, а также недоумения, сдобренное привычной мыслью о том, что существуют более легкие способы зарабатывать хлеб насущный, чем профессия деревенского ветеринара. Работаешь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю,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 Едва я завел мотор и поехал дальше, как мной овладело давно знакомое чувство, до чего же хорошо работать с животными среди этой волшебной природы, до чего же мне повезло, что я практикую среди йоркширских холмов.